Глава 10 О неполноте геологической летописи. Об отсутствии в настоящее время промежуточных разновидностей, о природе вымерших промежуточных разновидностей, об их количестве. Об определении продолжительности геологического времени по быстроте денудации и отложения осадков. Об определении продолжительности геологического времени в годах. Об бедности наших палеонтологических коллекций о перерывах в геологических формациях, о денудации гранитных областей, об отсутствии в формациях промежуточных разновидностей, о внезапном появлении групп видов, о внезапном появлении групп видов самых нижних из известных нам слоев, содержащих ископаемые остатки, о древности обитания организмов на Земле. В шестой главе я перечислил главные возражения которые вполне основательно могли бы быть сделаны против защищаемых в этой книге взглядов. Большинство их нами уже рассмотрено. Одно из этих возражений, а именно указание на обособленность видовых форм и на отсутствие между ними бесчисленных связующих звеньев, представляет, очевидно, значительные трудности. Я указал, почему такие связующие звенья обыкновенно не встречаются в настоящее время при обстоятельствах, по-видимому, весьма благоприятных для их наличия, именно в обширной и непрерывной области с постепенно изменяющимися физическими условиями. Я старался показать, что жизнь каждого вида находится в более существенной зависимости от присутствия других уже установившихся органических форм, чем от климата, и что поэтому подлинно основные условия жизни не представляют столь же совершенно нечувствительных переходов как температура или влажность. Я старался также показать, что промежуточные разновидности, численность которых меньше численности тех форм, которые они связывают, мало-помалу вытесняются и истребляются по мере того, как идет дальнейшее изменение и усовершенствование. Однако главная причина того, что бесчисленные промежуточные звенья не встречаются теперь повсеместно в природе, лежит в самом процессе естественного отбора благодаря которому новые разновидности непрерывно вытесняют свои родоначальные формы и становятся на их место. Но ведь в таком случае количество существовавших когда-то промежуточных разновидностей должно быть поистине огромным в соответствии с тем огромным масштабом, в каком совершался процесс истребления. Почему же в таком случае каждая геологическая формация и каждый слой не переполнены такими промежуточными звеньями? Действительно, геология не открывает нам такой вполне непрерывной цепи организмов, и это, быть может, наиболее очевидное и серьезное возражение, которое может быть сделано против теории. Объяснение этого обстоятельства заключается, как я думаю, в крайней неполноте геологической летописи. Прежде всего нужно всегда помнить о том, какого рода промежуточные формы должны были, согласно теории, некогда существовать. Когда я рассматриваю какие-нибудь два вида, мне трудно преодолеть в себе желание создать в воображении формы, непосредственно связывающие эти два вида. Но это совершенно неправильная точка зрения. Мы должны всегда представлять себе формы, промежуточные между каждым данным видом и его общим, но неизвестным предком. А предок, конечно, должен был чем-нибудь отличаться от всех своих измененных потомков. Вот простая иллюстрация этого. Трубастый голубь и дутыш оба произошли от скалистого голубя. Если бы у нас были все промежуточные разновидности, когда-либо существовавшие, мы имели бы совершенно непрерывный ряд переходов между каждой из этих форм и скалистым голубем. Но мы не имели бы разновидностей, прямо промежуточных между трубастым голубем и дутышем. Не имели бы, например, формы, совмещающие в себе несколько распущенный хвост и немного раздутый зоб. Эти характерные признаки двух только что упомянутых пород. Мало того, эти две породы настолько видоизменились, что если бы у нас не было исторических или каких-либо косвенных доказательств относительно их происхождения, мы не могли бы и решить, сравнивая их признаки с признаками скалистого голубя, кулумба ливия, Произошли ли они от этого вида или от какой-нибудь другой близкой формы, например, Колумба Оэнас? Тоже бывает и с естественными видами. Если мы возьмем две формы, далеко одна от другой отстоящей, например, лошадь и топира, мы не имеем никаких оснований предполагать, что существовали когда-нибудь звенья непосредственно промежуточные между ними. Но можем думать что они существовали между каждой из этих форм и их неизвестным общим предком. Этот общий предок должен был иметь во всей своей организации много сходного и с топиром, и с лошадью, но некоторыми чертами своей организации он мог значительно отличаться от обоих этих животных, может быть, даже больше, чем они различаются одно от другого. Поэтому во всех подобных случаях мы были бы не в состоянии распознать родоначальную форму каких-нибудь двух или большего числа видов, даже если бы подробно сравнили организацию родоначальной формы с организацией ее измененных потомков. Нам удалось бы это разве лишь в том случае, если бы мы располагали в это же самое время почти полной цепью промежуточных звеньев. Вполне возможно, по моей теории, чтобы одна из двух ныне живущих форм произошла от другой. Например, лошадь от топира. В этом случае между ними должны были существовать прямые промежуточные звенья. Но такой случай предполагает, что одна из форм оставалась в продолжении очень долгого периода неизменной, а ее потомство изменилось в очень значительной степени, что в силу конкуренции между одним организмом и другим, между детьми и родителями, было бы крайне редким явлением так как всегда новые и более совершенные формы жизни стремятся вытеснить старые и менее совершенные формы. По теории естественного отбора, все ныне живущие виды были связаны с родоначальным видом каждого рода различиями, не превышающими те, которыми различаются в настоящее время естественные и домашние разновидности одного и того же вида. А эти родоначальные виды, ныне в большинстве случаев вымершие, были в свою очередь подобным же образом связаны с более древними формами, и так далее, постоянно сходясь и приближаясь к общему предку каждого большого класса. Таким образом, количество промежуточных и переходных звеньев между всеми живущими ныне и вымершими видами должно было быть непостижимо велико. И, конечно, если только эта теория верна, все они существовали на Земле об определении продолжительности геологического времени по быстроте отложения осадков и размерам денудации. Независимо от того, что мы не находим ископаемых остатков этих безгранично многочисленных связующих звеньев, можно, пожалуй, возразить, что не хватило бы времени на изменения органического мира в таких размерах, если допустить, что все изменения совершались медленно. Мне трудно представить читателю, не занимающемуся практически геологией, факты, позволяющие дать хотя бы слабое представление о продолжительности минувшего времени. Тот, кто, прочтя великое произведение сэра Чарльза Лайеля «Основы геологии», в котором будущий историк признает творение, совершившее переворот в естествознании, не захочет допустить всю громадность истекших периодов времени. Пусть тотчас же закроет эту книгу. Но далеко еще недостаточно изучить основы геологии или читать специальные работы различных наблюдателей об отдельных формациях и видеть, как каждый автор стремится дать приблизительное понятие о продолжительности отложения каждой формации или даже каждого пласта. Чтобы получить некоторое понятие о продолжительности минувших времен, нужно наблюдать самый процесс работы геологических факторов. Нужно хорошо знать как глубоко была денудирована поверхность суши и какие массы осадков были отложены. Протяжение и мощность наших осадочных формаций представляют, как справедливо заметил Лаэль, результат и меру той денудации, которой в данном месте подвергалась земная кора. Поэтому-то и нужно видеть собственными глазами огромные толщины громожденных один на другой слоев, наблюдать ручейки, несущие вниз мутный ил, Волны, подтачивающие обрывы морского берега, если мы хотим составить себе какое-нибудь понятие о продолжительности минувших времен, памятники которых мы видим повсюду вокруг нас. Поучительно бродить вдоль морского берега, сложенного из не слишком твердых пород, и наблюдать процесс разрушения. Прилив в большинстве случаев доходит до скал лишь на короткое время два раза в день, и волны подтачивают их лишь тогда, когда они несут с собою песок и гальку, так как чистая вода, конечно, не в состоянии стачивать породу. Когда, наконец, основание скалы подрыто, огромные глыбы низвергаются вниз. Здесь, оставаясь неподвижными, они разрушаются атом за атомом, пока не уменьшатся настолько, что начнут перекатываться волнами и таким образом быстрее раздробляться на гальку, песок или ил. Но как часто мы видим вдоль подножия отступающих скалистых обрывов округленные валуны, со всех сторон одетые сплошным покровом из морских организмов, указывающим как медленно идет разрушительная работа прибоя и как редко эти валуны перекатываются волнами. Однако, проследив на протяжении нескольких миль линию скалистых береговых обрывов, подвергающихся разрушению, мы убедимся, что только местами... На коротком протяжении или вокруг какого-нибудь выступа можно в настоящее время наблюдать процесс разрушения береговых скал. По виду поверхности и характеру растительности можно заключить, что прошли целые годы с того времени, когда вода подрывала здесь основание скал. В недавнее время, однако, мы узнали, благодаря исследованиям Рамсия, продолжавшего работу многих превосходных наблюдателей, Джекса, Гейки, Кролла и других, что разрушение поверхности суши атмосферными факторами должно быть признано за процесс гораздо более важный, чем разрушение морского берега или работа морских волн. Вся поверхность суши подвергается химическому действию атмосферы и дождевой воды с растворенной в ней углекислотой, а в холодных странах действию мороза, разъединенное этой работой вещество сносится сильным дождем вниз даже по слабым склонам, а также, особенно в сухих областях, и ветром в большей степени, чем это обыкновенно предполагают. Далее оно переносится потоками и реками, которые, если они быстры, углубляют свои русла и перетирают обломки. В дождливый день даже в местности со слабоволнистой поверхностью мы видим в мутных ручьях, сбегающих с каждого склона, результаты разрушительной работы атмосферы. Мистеры Рамсей и Уайтекер показали, и это весьма замечательное наблюдение, что главные гряды утесов в Вельдской области, а также и идущие поперек Англии и принимавшиеся прежде за Древний морской берег, не могли иметь такого происхождения, потому что каждая из этих гряд состоит из одной и той же формации, тогда как наши прибрежные скалы – всюду состоят из разных сменяющих одна-другую формаций. Раз это так, мы должны допустить, что утесы обязаны своим происхождением главным образом тому, что породы, из которых они сложены, лучше противостояли разрушительной работе атмосферы, чем прилежащая местность. Вследствие этого, прилежащая местность мало-помалу понижалась, а линии более твердых пород сохранялись в виде возвышений. Ничто не оставляет в нашем сознании более глубокого впечатления о продолжительности времени, соответственно нашему понятию о времени, чем приобретенное таким образом представление о значении атмосферных факторов, кажущихся столь ничтожными по силе и действующих так медленно, но приводящих к столь важным результатам. Получив таким образом представление о той медленности, с какой суши разрушается работой атмосферы и прибоем воды, поучительно для оценки продолжительности минувшего времени, с одной стороны, представить себе те массы породы, какие были удалены с поверхности многих обширных областей, а с другой стороны, толщину наших осадочных формаций. Я вспоминаю, как сильно я был поражен видом вулканических островов, которые были изъедены работой волн, и берега которых со всех сторон обрывались отвесными скалами в тысячу, И две тысячи футов высотой. Это было тем более поразительно, что пологий склон потоков лавы, обусловленный ее прежним жидким состоянием, с первого взгляда указывал, как далеко твердые каменные пласты продолжались когда-то в открытый океан. Такую же историю, но еще более понятным языком, рассказывают нам сдвиги. Эти большие разломы, вдоль которых слои приподнялись по одну сторону, или опустились по другую на высоту или глубину в тысячи футов. Ибо с тех пор, как раскололась земная кора и произошло это смещение слоев, безразлично, внезапная ли, или, как теперь думает большинство геологов, медленное и происходившее в несколько приемов, земная поверхность была до такой степени выровнена, что теперь не видно снаружи никакого следа этих колоссальных смещений. Пеннинский сдвиг, например имеет более 30 миль в длину, и на этом протяжении вертикальное смещение слоев изменяется в пределах от 600 до 3000 футов. Профессор Рамсей описал сдвиг в Энглазе со смещением слоев в 2300 футов, и он же сообщает мне, что он вполне уверен в существовании в шире сдвига в 12000 футов. Несмотря на это, во всех упомянутых случаях На поверхности земли нет ничего, что указывало бы на столь громадные передвижения, так как толщи пород по обе стороны разлома срезаны под один уровень. С другой стороны, во всех частях света толщи осадочных пород имеют изумительную мощность. В кордильерах я наблюдал массу конгломерата толщиной в 10 тысяч футов. И хотя конгломераты накоплялись по всей вероятности быстрее, чем более мелкозернистые осадки, Однако, состоя из обтертых и округленных галек, из которых каждая несет на себе печать времени, они могут служить наглядным свидетельством того, насколько медленно должна была нагромождаться их масса. Профессор Рамсей сообщил мне, какова максимальная мощность последовательных формаций в различных частях Великобритании, определенная в большинстве случаев непосредственным измерением. Вот результаты этих измерений. Палеозойские слои, не включая сюда изверженных пород 57157 футов, вторичные слои 13190 футов, третичные слои 2240 футов. Это составляет вместе 72 584 фута, то есть приблизительно 13,75 английской мили. Некоторые формации это развитые в Англии в виде тонких слоев, представляют на континенте толще в тысячи футов мощностью. Сверх того, между каждой последовательной формацией существуют, согласно мнению большинства геологов, перерывы огромной продолжительности. Так что колоссальная толща осадочных пород Англии дает только приблизительное понятие о времени, в течение которого они накоплялись. Размышление обо всем этом, оставляет в уме такое же впечатление, как и напрасные попытки составить себе ясное представление о вечности. Однако это впечатление не совсем верно. Мистер Кролл в одной интересной статье замечает, что мы ошибаемся не тогда, когда составляем себе слишком преувеличенное понятие о продолжительности геологических периодов, а тогда, когда оцениваем их годами. Когда геолог останавливает свое внимание на обширных и сложных явлениях и потом смотрит на цифры, изображающие несколько миллионов лет, то впечатление, возникающее при этом в уме, бывает в том и другом случае различно, и цифры кажутся с первого взгляда слишком недостаточными. Вычисляя известное количество осадка, ежегодно сносимого некоторыми реками, соответственно тем площадям, с которых этот осадок поступает в реки, Мистер Кроль доказывает, что, если иметь в виду денудацию атмосферными факторами, то для постепенного разрушения и сноса слоя твердой породы в тысячу футов толщиной со среднего уровня всей площади нужно 6 миллионов лет. Вывод этот кажется изумительным, и некоторые соображения приводят нас к предположению, не слишком ли преувеличена эта цифра, но если даже мы уменьшим ее вдвое или вчетверо, Результат все-таки останется поразительным. Немногие из нас, впрочем, знают, что на самом деле представляет собой миллион. Мистер Кроль дает следующую иллюстрацию этого. Возьмите узкую полоску бумаги в 83 фута и 4 дюйма длиной и протяните ее вдоль стены большой залы. Затем отметьте на одном конце этой ленты десятую часть дюйма. Эта десятая часть дюйма будет представлять собою 100 лет а вся лента – миллион лет. Но не следует забывать при этом, что по отношению к предмету этого сочинения заключают в себе эти сто лет, изображенные такой крайне ничтожной мерой в зале вышеуказанных размеров. Некоторые выдающиеся животноводы сумели в продолжении своей жизни в такой степени изменить некоторых из высших животных, плодящихся значительно медленнее, чем большая часть низших животных, что они вызвали образование того, что заслуживает названия новой подпороды. Только очень немногие, тщательно занимаясь выработкой какой-нибудь породы, потратили на это больше полустолетия. Так что столетие выражает собой последовательную работу двух таких животноводов. Нельзя предполагать, чтобы виды в естественном состоянии могли изменяться так быстро, как изменяются домашние животные под влиянием методического отбора. Во всяком случае, этот процесс можно скорее уподобить действию бессознательного отбора, то есть сохранению наиболее полезных или наиболее красивых животных без всякого намерения изменить породу. А путем такого бессознательного отбора некоторые породы заметно изменились в продолжении двух или трех столетий. Виды же изменяются, вероятно, гораздо медленнее, и в пределах одной и той же страны, только немногие изменяются одновременно, Эта медленность происходит от того, что все обитатели одной и той же страны уже так хорошо приспособлены один к другому, что новые места в экономии природы могут открываться только после долгих промежутков, под влиянием каких-либо физических изменений или вследствие переселения в страну новых форм. Мало того, изменения или индивидуальные отклонения в правильном направлении благодаря которым некоторые из обитателей могли бы быть лучше приспособлены к их новым местам при изменившихся условиях, могут и не возникнуть тотчас же. К сожалению, у нас нет средств определить меру годов, какой нужен период времени для того, чтобы вид мог измениться. Но нам придется еще вернуться к вопросу о времени, о бедности наших палеонтологических коллекций. Обратимся теперь к нашим наиболее богатым геологическим музеям, что за жалкую картину они собой представляют. Что наши коллекции не полны, с этим все согласны. Никогда не следует забывать замечания Эдварда Форбса, этого замечательного палеонтолога, что очень многие ископаемые виды были установлены и теперь известны по единственному и нередко неполному экземпляру или по немногим экземплярам собранным на небольшом пространстве. Лишь небольшая часть земной поверхности была исследована геологически, и ни одна местность не исследована с достаточной полнотой, что доказывают важные открытия, которые ежегодно делаются в Европе. Совершенно мягкие организмы совсем не могут сохраниться. Раковины и кости разрушаются и исчезают, если остаются на дне моря в тех местах, где осадки не отлагаются. Мы, вероятно, сильно ошибаемся, если думаем, что осадки отлагаются почти по всему дну моря настолько быстро, чтобы ископаемые остатки могли бы быть засыпаны и сохраниться. На огромном протяжении океана яркий синий цвет воды свидетельствует о ее чистоте. Известны многие случаи, указывающие, что какая-нибудь формация была после перерыва огромной продолжительности согласно покрыто другой, более поздней формацией, так что ниже лежащий слой не потерпел за этот промежуток времени разрушения. Это можно, по-видимому, объяснить только тем, что дно морское нередко остается на долгие времена в неизменном положении. Остатки, погребенные в песке или гравии, после поднятия слоев из-под уровня моря, обыкновенно растворяются благодаря просачиванию дождевой воды, содержащей в себе углекислоту. Некоторые из тех многих родов животных, которые населяют морское побережье между уровнем прилива и отлива, сохраняются, по-видимому, лишь в редких случаях. Например, некоторые виды под подсемейство сидячих усоногих раков, повсеместно в бесчисленном множестве покрывают прибрежные скалы. Все они строго прибрежные животные, кроме одного средиземноморского вида, живущего на больших глубинах. И этот вид был найден в ископаемом состоянии в Сицилии, тогда как никакой другой вид до сих пор не был находим в отложениях третичной системы. Но в настоящее время известно, что род Чатамалус существовал в меловой период. Наконец, многие мощные толщи осадков, требовавшие весьма продолжительного времени для своего отложения, совершенно лишены органических остатков. И причина этого явления остается для нас непонятной. Один из поразительнейших примеров этого представляет Флиш. Формация, состоящая из сланцев и песчаников в несколько тысяч, местами до шести тысяч, футов толщиной, тянущаяся на протяжении по крайней мере трехсот миль от Вены к Швейцарии. В этой формации, несмотря на самые тщательные поиски, не было найдено никаких ископаемых, кроме немногих растительных остатков. Что касается наземных организмов, живших в течение вторичного и палеозойского периодов, нечего и говорить, что наши сведения о них в высшей степени отрывочны. Достаточно сказать, что до недавнего времени не было найдено ни одной наземной раковины, принадлежащей какому-либо из этих громадных периодов, если не считать одного вида, открытого сэром лоелем и доктором Доусоном в каменно-угольных слоях Северной Америки. Но теперь наземные раковины найдены в Лиасе. По отношению к остаткам млекопитающих, один взгляд на историческую таблицу, приведенную в руководстве Лоэля, докажет лучше, чем целые страницы подробностей, насколько случайно и редко они сохраняются. И эта редкость их неудивительна, если вспомнить о том, как много было найдено костей третичных млекопитающих или в пещерах, или в озерных отложениях, и о том, что ни одна пещера и ни одно несомненное озерное отложение неизвестны ни среди вторичных, ни среди палеозойских формаций. Но неполнота геологической летописи в значительной степени зависит от другой и более важной причины, чем все упомянутые выше. Именно от того, что разные формации отделены одна от другой большими промежутками времени. Это мнение горячо поддерживалось многими геологами и палеонтологами, которые, подобно Форбсу, совсем не верят в изменяемость видов. Когда мы смотрим на ряд формаций, расположенных в виде таблиц в геологических сочинениях, или когда мы прослеживаем их в природе, нам трудно отрешиться от мысли, что они следуют без перерыва одна за другой. Но мы знаем, например, по знаменитому сочинению сэра Мерчисона о России, какие пробелы существуют в этой стране между налегающими одна на другую формациями. То же самое известно и о Северной Америке, и о многих других странах. Самый опытный геолог, если бы он сосредоточил свое внимание исключительно на этих больших областях, никогда не заподозрил бы, что в те периоды, о которых не осталось памятников в его собственной стране, накоплялись в других местах мощные толщи осадков, заключающих в себе новые и своеобразные формы жизни. И если в каждой отдельной стране нельзя составить почти никакого понятия о продолжительности времени, протекшего между последовательными формациями, то можно заключить отсюда, что и нигде нельзя определить этого. Частые и значительные перемены в минералогическом составе следующих одна за другой формацией обыкновенно указывают на значительные изменения в географии окружающих стран, откуда происходил осадочный материал, и подтверждают то мнение, что между каждыми двумя формациями протекли большие промежутки времени. Нетрудно мне кажется понять, почему геологические формации каждой страны почти всегда оказываются перемежающимися, то есть не следовали без перерыва одна за другой. Когда я прослеживал на протяжении многих сотен миль берега Южной Америки, поднимавшиеся на несколько сот футов в течение недавнего периода, едва ли какой-либо другой факт поразил меня более, чем отсутствие каких бы то ни было недавних отложений, достаточно значительных, чтобы было чему сохраниться даже за короткий геологический период. Вдоль всего западного берега, у которого живет своеобразная морская фауна, третичные слои так слабо развиты, что от различных своеобразных морских фаун, сменявших здесь одна другую, вероятно не сохранится до отдаленных времен никаких памятников. Небольшое размышление разъяснит нам, почему вдоль поднимающегося западного побережья Южной Америки нигде нельзя найти значительных формаций с современными или третичными остатками, несмотря на то, что количество приносимого в течение веков осадка должно было бы быть весьма велико благодаря гигантскому разрушению прибрежных скал и впадению в море мутных потоков. Объясняется это без сомнения тем, что осадки прибрежной и сублиторальной полосы постоянно смываются, как скоро они, следуя за медленным и постепенным поднятием страны, вступают в область разрушительного действия берегового прибоя. Можно, кажется, заключить отсюда, что только чрезвычайно мощные, плотные или огромные массы осадка могут устоять против непрестанного действия прибоя во время первого своего поднятия и во время последующих изменений морского уровня, а также и против наступающей в дальнейшем разрушительной работы атмосферы, Такие мощные и обширные скопления осадка могут образоваться двояким образом. Либо в глубоких пучинах моря, и в этом случае морское дно не будет так богато населено разнообразными формами жизни, как более мелкое море, и масса осадка, будучи поднята, даст лишь неполное представление об организмах, населявших в период его отложения соседнюю область моря. Либо осадок значительной мощности и протяжения, может отлагаться на медленно понижающемся дне мелкого моря. В этом последнем случае море должно оставаться мелким и представлять условия, благоприятные для многих и разнообразных форм во все время, пока скорость опускания и быстрота накопления осадка почти уравновешивают одна другую. И таким образом может отложиться формация, богатая ископаемыми и достаточно мощная чтобы устоять против той сильной денудации, которой она подвергнется, когда поднимется над уровнем моря. Я убежден, что почти все наши древние формации, в которых преобладают толщи, богатые ископаемыми, образовались таким образом при оседании дна. Со времени опубликования моих взглядов на этот предмет в 1845 году я не переставал следить за успехами геологии И с удивлением замечал, как один автор за другим, говоря то об одной, то о другой большой формации, приходил к заключению, что она отлагалась при оседании дна моря. Я могу прибавить к этому, что только одна древняя третичная формация на западном берегу Южной Америки, представляющая толщу настолько значительную, что она устояла от разрушения, которому до сих пор подвергалась, но которая едва ли сохранится до сколько-нибудь отдаленного геологического периода, эта формация отлагалась в период опускания и поэтому приобрела значительную мощность. Все геологические факты ясно указывают нам, что каждая область земного шара подвергалась многочисленным медленным колебаниям уровня, и, по-видимому, эти колебания захватывали большие пространства. Следовательно, Формации, богатые ископаемыми и достаточно мощные и обширные, чтобы противостоять последующему разрушению, могли в периоды опускания образоваться в обширных областях, но только там, где количество приносимого осадка было достаточно, чтобы глубина моря продолжала оставаться незначительной и чтобы остатки заносились и сохранялись, прежде чем они успеют разрушиться. С другой стороны, Пока дно моря остается неподвижным, мощные толщи не могут накопляться в мелководных областях, наиболее благоприятных для жизни. Еще менее это возможно в промежуточные периоды поднятия, или вернее сказать, уже отложенные к тому времени слои должны обычно подвергаться разрушению по мере того, как они поднимаются и попадают в сферу действия морского прибоя. Эти замечания относятся главным образом к прибрежным и сублитаральным отложениям. Что касается обширного, но неглубокого моря, какое, например, существует в пределах большей части Малайского архипелага, где глубина колеблется от 30 или 40 до 60 фатомов, там может образоваться в период поднятия формация обширного протяжения, которое не подвергнется значительной денудации во время своего медленного поднятия, Но мощность такой формации не может быть велика, так как она, благодаря движению поднятия, должна быть меньше, чем глубина, на которой она образовалась. Отложение это не будет также очень уплотнено и не будет прикрыто вышележащими формациями, благодаря чему весьма вероятно, что оно будет смыто разрушительной работой атмосферы и морским прибоем во время последующих колебаний уровня. Впрочем, Мистер Хопкинс высказал мнение, что если некоторая часть области поднимается и прежде чем подвергнется денудации, станет вновь опускаться, то толща осадков, образовавшихся в период поднятия, хотя бы и незначительная, может затем оказаться покрытой новыми отложениями и, таким образом, сохраниться на долгие времена. Мистер Хопкинс выражает также мнение, что осадочные слои значительного горизонтального протяжения лишь в редких случаях нацело разрушались. Но все геологи, за исключением тех немногих, которые признают, что наши теперешние метаморфические сланцы и плутонические породы образовали когда-то первичное ядро Земли, согласятся, что с поверхности этих пород срезаны толщи огромного протяжения, когда-то их покрывавшие. В самом деле... Едва ли возможно допустить, что подобные породы могли отвердеть и кристаллизоваться, оставаясь непокрытыми? Впрочем, если процесс метаморфизма происходил на больших океанических глубинах, прежний защитный покров этих пород не должен был достигать значительной мощности. Допустив теперь, что гнейс, слюдяной сланец, гранит, диарит и так далее некогда были обязательно покрыты, как можем мы объяснить себе, что теперь эти породы обнажены на обширных пространствах в различных частях света, помимо предположения, что все покрывавшие их слои были впоследствии полностью денудированы. Что такие обширные области действительно существуют, в этом не может быть сомнения. Гранитная область Перима, Бразилия, согласно описанию Гумбольдта, по крайней мере в 19 раз больше Швейцарии. К югу от Амазонки, на карте Боя, показана область, сложенная из пород этого типа и равная Испании, Франции, Италии, части Германии и Великобритании вместе взятым. Эта область еще не была обстоятельно исследована, но по единогласному свидетельству путешественников гранитные породы там чрезвычайно широко распространены. Так фон Эшвеге дает детальный разрез этих пород, начинающийся от Рио-де-Жанейро и тянущийся по прямой линии внутрь страны на 260 географических миль. Я сам проехал по другому направлению на расстоянии 150 миль и не видал ничего, кроме гранитных пород. Я исследовал многочисленные образцы, собранные вдоль всего берега от Рио-де-Жанейро до устья ла на протяжении 1100 географических миль. И все они оказались принадлежащими к этому классу пород. Внутри страны, вдоль всего северного берега оплаты, я наблюдал, помимо поздних третичных пластов, только один небольшой участок слабо метаморфизованных пород, которые могли представлять собой только остаток первоначального покрова гранитной серии. Обращаясь к хорошо известной области, именно к Соединенным Штатам и Канаде, и пользуясь прекрасной картой, Составленный профессором Роджерсом, я вычислил площади, вырезывая из карты и взвешивая бумагу, и нашел, что метаморфические, исключая полуметаморфические и гранитные породы, превосходят в отношении 19 к 12,5 все более поздние палеозойские формации, взятые вместе. Во многих странах метаморфические и гранитные породы оказались бы значительно более распространенными, Чем они кажутся теперь, если бы была удалена вся толща осадочных слоев, которые не согласно залегает на них и которая не могла составлять части того первоначального покрова, под которым они кристаллизовались. Следовательно, вполне вероятно, что в некоторых частях света целые формации были полностью денудированы и от них не осталось никакого следа. Здесь заслуживает внимания еще одно замечание. Во время периодов поднятия область суши и примыкающая к ней область мелководья увеличиваются, и при этом часто могут возникать новые стации, а все это, как было разъяснено раньше, благоприятствует образованию новых разновидностей и видов. Но именно к этим периодам и относятся обыкновенно пробелы в геологической летописи. С другой стороны, Во время опускания обитаемая площадь и число обитателей должно сокращаться, за исключением форм, живущих у берегов континента, начинающего распадаться на архипелаг. И, следовательно, во время опускания должно происходить усиленное вымирание, и лишь немногие разновидности или виды могут возникнуть вновь. А именно в эти-то периоды опускания и отлагались осадки, наиболее богатые ископаемыми, Об отсутствии многочисленных промежуточных разновидностей в каждой отдельной формации. На основании всех этих соображений нельзя сомневаться в том, что геологическая летопись, рассматриваемая в целом, в высшей степени не полна. Но если обратить внимание на каждую формацию в отдельности, весьма трудно понять, почему мы не находим в ней строго промежуточных разновидностей между родственными видами, жившими в ее начале и в ее конце. Известны многие примеры, когда разновидности одного и того же вида встречаются в верхней и нижней частях одной и той же формации. Так, Траутшольд приводит значительное число примеров в отношении аммонитов, а Хильгендорф описал весьма интересный случай, где 10 форм планорбис мультиформис постепенно изменяются в последовательных слоях одной пресноводной формации в Швейцарии. Хотя каждая формация, бесспорно, требовала огромного числа лет для своего отложения, тем не менее можно привести многие причины, объясняющие, почему каждая из них обыкновенно не заключает в себе непрерывных рядов, связующих звеньев между видами, жившими в начале ее и в конце. Но я не могу в надлежащей мере оценить относительное значение ниже следующих соображений, Хотя каждая формация может обозначать собой весьма длинный ряд лет, но каждая из них, вероятно, коротка сравнительно с периодом времени, необходимым для изменения одного вида в другой. Мне известно, что два палеонтолога, мнения которых заслуживают полного уважения, именно Брон и Вудвард, пришли к заключению, что средняя продолжительность каждой формации – вдвое или втрое превосходит среднюю продолжительность существования видовых форм. Но непреодолимые затруднения препятствуют нам, как мне кажется, прийти к сколько-нибудь надежному выводу в этом отношении. Встречая какой-нибудь вид впервые в середине отложений данной формации, было бы в высшей степени рискованно заключать отсюда, что он не существовал где-нибудь и ранее. И точно так же, замечая, что какой-нибудь вид исчезает прежде, чем были отложены последние слои формации, было бы столь же опрометчиво предполагать, что он именно тогда вымер. Мы забываем, насколько мала площадь Европы сравнительно со всей земной поверхностью, но и в пределах Европы различные ярусы одной и той же формации еще не сопоставлены между собой вполне точно. Относительно всевозможных морских животных мы можем смело утверждать, что здесь в широких размерах имели место переселения, вызывавшиеся климатическими и другими изменениями. И когда мы видим, что вид впервые появляется в какой-нибудь формации, мы можем считать вероятным, что он в это время только впервые эмигрировал в эту область. Например, хорошо известно, что некоторые виды появились несколько раньше в палеозойских слоях в Северной Америке, чем в тех же слоях в Европе. По-видимому, потребовалось известное время для их переселения из американских морей в европейские. При изучении позднейших отложений в разных частях света было замечено, что некоторые доныне живущие виды обыкновенны в данном отложении, но исчезли в соседнем море. Или наоборот, что некоторые виды в настоящее время изобилуют в соседнем море, но редки или совсем отсутствуют в данном отложении в высшей степени поучительно рассмотреть многие вполне доказанные случаи переселения обитателей Европы в продолжении ледниковой эпохи, которая представляет только часть целого геологического периода, а также и поразмыслить об изменениях морского уровня, о крайних переменах климата и об огромной продолжительности времени. Все в пределах того же ледникового периода. Можно, однако, сомневаться в том, что в какой-нибудь части света непрерывно отлагались осадочные слои, заключающие в себе ископаемые остатки, в течение всего этого периода в одной и той же области. Невероятно, например, чтобы осадки отлагались в продолжении всего ледникового периода близ устья Миссисипи, в пределах той глубины, на которой морские животные могут наилучше развиваться, так как мы знаем, что в других частях Америки за этот самый промежуток времени, совершились большие географические изменения. Когда те слои, которые отложились в неглубоком море близ устья Миссисипи в продолжении некоторой части ледникового периода подвергнутся поднятию, органические остатки будут, вероятно, впервые появляться и исчезать на различных уровнях вследствие миграции видов и географических изменений. И в отдаленном будущем геолог, изучая эти слои, будет склонен прийти к заключению, что средняя продолжительность существования организмов, погребенных в этих слоях, была меньше, чем продолжительность ледникового периода, тогда как на самом деле она значительно больше, так как эти организмы начали существовать еще до ледникового периода и существуют по настоящее время. Для того чтобы можно было получить полную серию переходов между двумя формами из верхней и из нижней части одной и той же формации, отложение должно было накопляться непрерывно в продолжении долгого периода, достаточного для медленного процесса изменения видов. Следовательно отложение должно иметь весьма значительную мощность, и изменяющиеся виды должны были жить все это время в той же самой области. но мы видели что мощная формация, содержащая ископаемые во всей своей толще, может накопиться только в течение периода опускания, и для того, чтобы глубина оставалась приблизительно одинаковой, что необходимо для того, чтобы одни и те же морские организмы могли жить на одном и том же пространстве, быстрота накопления осадка должна приблизительно уравновешивать быстроту опускания. Но этот самый процесс опускания имеет следствием погружение той области, откуда доставляется материал для осадка. И таким образом, количество доставляемого материала уменьшается, тогда как опускание все продолжается. В действительности, это почти точное соответствие между количеством приносимого осадка и быстротой опускания представляет, вероятно, редкую случайность, так как было замечено многими палеонтологами, что очень мощные отложения обыкновенно не содержат ископаемых организмов, и что последние встречаются только близ верхней или близ нижней границы таких отложений. По-видимому, и каждая отдельная формация, подобно целой серии формаций какой-нибудь страны, обыкновенно представляет собой перемежающееся напластование, когда мы наблюдаем, как это весьма нередко случается формацию сложенную из слоев весьма различного минералогического состава, мы вправе предположить, что в процессе отложения ее были большие или меньшие перерывы. Но даже самое внимательное исследование какой-нибудь формации не дает нам никакого представления о продолжительности времени, какое необходимо было для ее отложения. Можно привести много примеров того, что слои всего в несколько футов толщиною представляют собой формации, имеющие в других местах мощность в тысячи футов и требовавшие для своего отложения огромного периода времени. И однако, никто не заподозрил бы, не зная этого факта, какому огромному промежутку времени соответствует эта менее мощная формация. Можно указать многие случаи, когда нижние слои какой-либо формации были приподняты, подвергались денудации, вновь опустились и были покрыты верхними слоями той же формации. Факты, указывающие на то, что продолжительные, но легко ускользающие от внимания перерывы, имели место при отложении таких слоев. В других случаях, большие ископаемые деревья, еще сохранившие вертикальное положение, в котором они росли, дают нам ясные указания на многие длинные промежутки времени, и на изменение уровня страны в продолжении процесса отложения, о чем мы и не догадывались бы, если бы не сохранились эти деревья. Так, сэр Лаэль и доктор Доусон нашли в Новой Шотландии угленосные слои в 1400 футов мощностью с древними содержащими корни прослойками, которые заметны одна над другой, не менее как на 68 различных уровнях. Таким образом, Когда один и тот же вид встречается в основании, в средних слоях и в верхних горизонтах какой-нибудь формации, весьма вероятно предположить, что он не жил в одном и том же месте в продолжении всего периода отложения, но исчезал и вновь появлялся и, быть может, неоднократно, пока длился один и тот же геологический период. Следовательно, если этот вид претерпел значительное изменение во время отложения одной геологической формации, Один ее разрез не будет заключать в себе все тонкие промежуточные переходы, которые, согласно нашей теории, должны были существовать, но будет заключать внезапные, хотя, быть может, и незначительные изменения этой формы. Чрезвычайно важно помнить, что натуралисты не имеют золотого правила, при помощи которого можно было бы различать виды и разновидности. Они допускают некоторую слабую изменчивость каждого вида, Но когда они встречают несколько большие различия между какими-нибудь двумя формами, они считают обе эти формы за отдельные виды, если только они не принуждены связать их вместе очень близкими промежуточными переходами. А на это, по только что изложенным причинам, весьма редко можно рассчитывать, имея дело с одним каким-либо геологическим разрезом. Предположим, что B и C представляют собою два вида, а третий – А найден в более древнем, лежащем ниже слоя. Если бы даже А был строго промежуточным между Б и С, он был бы просто признан за третий и особый вид. Разве бы только в то же самое время он не оказался тесно связанным промежуточными разновидностями с одной или с обеими формами. Не следует, однако, забывать, как это объяснено, что хотя бы А и был действительным прародителем Б и С, из этого еще не следует непременно, чтобы он был во всех отношениях строго промежуточным между ними. Таким образом, мы можем получить родственные виды и некоторых их измененных потомков из нижних и верхних слоев одной и той же формации, и если только мы не имеем многочисленных переходных форм, мы можем и не догадаться о существовании между ними кровного родства, и сочтем их, следовательно, за различные виды. Известно, на основании каких незначительных отличий многие палеонтологи установили свои виды, и они делают это еще охотнее, если экземпляры происходят из различных подразделений одной и той же формации. Некоторые опытные конхиологи не теперь на степень разновидностей многие из очень хороших видов, установленных Дарвини и другими, и в этом мы, конечно находим некоторое указание на изменчивость, которая согласно нашей теории, должна быть найдена. Обратимся еще раз к поздним третичным отложениям, содержащим многие раковины, тождественные, по мнению большинства натуралистов, с ныне живущими видами. Некоторые превосходные натуралисты, например, Агасис и Пикте, утверждают, что все эти третичные формы представляют иные виды, хотя и допускают, что они отличаются от современных весьма слабо. Таким образом, если только не предположить, что эти выдающиеся натуралисты были введены в заблуждение собственным воображением, и что эти верхнетритичные виды в сущности ничем не отличаются от своих ныне живущих заместителей, или если не допустить, вопреки мнению большинства натуралистов, что все эти тритичные виды действительно отличаются от нынешних, то мы имеем здесь указание на часто встречающиеся слабые изменения требуемого характера. Если обратиться к несколько большим промежуткам времени, именно к различным, но последовательным ярусам одной и той же большой формации, мы увидим, что погребенные в них ископаемые, хотя и признаются всеми за различные виды, более тесно связаны между собой, чем виды, находимые в формациях, далеко отстоящих друг от друга. Так что и здесь мы встречаем несомненное свидетельство в пользу изменений в том направлении, какое требуется теории. Но к этому последнему вопросу я еще вернусь в следующей главе. По отношению к тем животным и растениям, которые быстро размножаются и мало передвигаются, есть основания предполагать, как это мы видели раньше, что их разновидности первоначально бывают обыкновенно приурочены к одной местности, и что такие местные разновидности широко распространяются и вытесняют формы, от которых они произошли. Только после того, как они изменились и усовершенствовались в довольно значительной степени. Согласно этой точке зрения, мало вероятности открыть в одной формации, какой бы то ни было страны, все прежние переходные ступени между какими-нибудь двумя формами, так как можно предположить, что последовательные изменения имели местный характер и или совершались в пределах одной ограниченной местности. Морские животные большей частью широко распространены, и мы видели, что среди растений наиболее богаты разновидностями те, которые распространены наиболее широко. Так что по отношению к моллюскам и другим морским животным, вполне вероятно, что наиболее часто давали начало с первоместным разновидностям, а потом и новым видам те из них, Которые наиболее широко распространены далеко за пределами известных в Европе геологических формаций, а это опять-таки значительно понижает степень вероятности того, чтобы мы имели возможность проследить переходные ступени в какой-нибудь одной геологической формации. Можно указать и еще одно более важное соображение, высказанное недавно доктором Фальконером, и приводящее к тому же заключению именно, что период в продолжении которого каждый вид подвергался изменению, хотя и очень продолжительный, если измерять его годами, был, вероятно, короток по сравнению с тем временем, в течение которого вид не подвергался никаким изменениям. Не следует забывать, что в настоящее время, располагая для исследования полными экземплярами, мы лишь в редких случаях можем связать две формы промежуточными разновидностями и, таким образом, Доказать их принадлежность к одному и тому же виду до тех пор, пока не будет собрано много экземпляров в разных местностях. А по отношению к ископаемым видам это редко бывает возможно. Мы, быть может, всего лучше представим себе всю невероятность предположения, что нам удастся связать между собой виды посредством многочисленных нечувствительных переходных ископаемых звеньев, спросив себя. Будет ли, например, в состоянии геолог некоторого будущего периода доказать, что наши разнообразные породы рогатого скота, овец, лошадей и собак произошли от одного корня или от нескольких первоначальных корней? Или же представляют ли некоторые морские моллюски, которые живут у берегов Северной Америки и которые считаются одними конхиологами за виды, отличные от их европейских представителей, а другими только за разновидности, Действительно только разновидности или они обладают, как говорят, различными видовыми признаками. Это будет возможно для будущего геолога лишь в том случае, если он откроет в ископаемом состоянии многочисленные переходные формы, а это в высшей степени невероятно. Авторы, верящие в неизменяемость видов, не переставали утверждать, что геология вообще не обнаруживает никаких переходных форм. Это утверждение, как мы увидим в ближайшей главе, совершенно несправедливо. По замечанию сэра Леббока, каждый вид представляет связующее звено между другими родственными формами. Если мы возьмем род, состоящий из двух десятков видов, современных и вымерших, и уничтожим из них четыре пятых, то оставшиеся виды без всякого сомнения будут значительно более отличаться один от другого, Если между уничтоженными таким образом формами окажутся крайние формы, самый род будет тогда более обособлен от других близких родов. Что действительно еще не обнаружено геологическими исследованиями, это существование в прежние времена бесчисленных переходов, настолько между собой близких, насколько близки современные разновидности, переходов, связывающих между собою почти все существующие и вымершие виды. Но на это нельзя и рассчитывать, хотя на отсутствие таких переходов неоднократно указывалось как на наиболее серьезное возражение против моих взглядов. Быть может, было бы уместно заключить предшествующие замечания о причинах неполноты геологической летописи следующей воображаемой иллюстрацией. Малайский архипелаг по величине почти равен Европе от Нордкапа до Средиземного моря и от Великобритании до России и, следовательно, равен по протяжению всем геологическим формациям, которые были сколько-нибудь обстоятельно изучены, за исключением формаций Соединенных Штатов Америки. Я вполне согласен с мистером Годвин Остоном, что современное состояние Малайского архипелага с его многочисленными большими островами, разделенными один от другого широкими, но не глубокими морями, вероятно, представляет нам то состояние, в каком находилась Европа в то время, когда происходило отложение большей части наших формаций. Малайский архипелаг – одна из областей, наиболее богатых органической жизнью. Однако, если бы собрать все виды, какие когда-либо здесь жили, насколько неполно представили бы они естественную историю всего мира. Но мы имеем все основания думать, что наземное население архипелага могло бы сохраниться лишь в крайне неполном виде в тех формациях, отложение которых, как мы предполагаем, происходило там. Там могли бы быть погребены лишь немногие из числа животных, в строгом смысле прибрежных или таких, которые живут на голых подводных скалах. А те из них, которые погребены в гравии или песке, не могли бы сохраниться до отдаленной эпохи. Всюду, где осадки не отлагаются на дне моря, или где они отлагаются недостаточно быстро, чтобы органические тела могли оказаться защищенными от разрушения, ископаемые остатки и вовсе не сохраняются. Формации, богатые разнообразными ископаемыми и достаточно мощные, чтобы сохраниться до эпохи, настолько же от нас отдаленной в будущем, насколько в прошедшем отдалены от нас вторичные формации, могли бы обыкновенно образоваться в архипелаге только в периоды опускания. Эти периоды опускания должны были отделяться один от другого огромными промежутками времени, в продолжении которых данная область либо оставалась неподвижной, либо поднималась. Но во время поднятия формации с ископаемыми на обрывистых берегах должны были разрушаться непрерывным действием морского прибоя почти так же быстро, как они накоплялись. Пример чего мы теперь видим у берегов Южной Америки даже в обширных и мелководных морях архипелага осадочные слои в периоды поднятия едва ли могли накопляться значительными массами или покрыться защитным покровом последующих отложений и таким образом обеспечить себе вероятность сохранения до очень отдаленных будущих времен в периоды опускания здесь должно было происходить вероятно в значительных размерах вымирания в периоды поднятия здесь должно быть шла усиленная изменяемость форм, но геологическая летопись не могла быть особенно полной. Можно усомниться в том, что продолжительность какого бы то ни было большого периода опускания на всем протяжении архипелага или в его части и одновременного с этим накопления осадков превосходила среднюю продолжительность существования одних и тех же видовых форм. А это составляет необходимое условие для сохранения всех промежуточных форм между двумя или несколькими видами. Если эти промежуточные формы сохранились не все, переходные разновидности должны просто казаться новыми, хотя и близко родственными видами. Вероятно также, что каждый большой период опускания должен был прерываться колебаниями уровня и что в эти продолжительные периоды должны были происходить и некоторые климатические изменения. А при этих условиях обитатели архипелага должны были переселяться, и в какой бы то ни было формации не могло сохраниться строго последовательных памятников их изменений. Весьма многие из морских обитателей архипелага распространяются ныне на тысячи миль за его пределы. И по аналогии, мы в полном праве думать, что главным образом именно эти широко распространенные виды, или по крайней мере некоторые из них, должны были чаще всего давать новые разновидности. А разновидности первоначально были местными, то есть были ограничены в своем распространении одним данным местом. Но если они обладали каким-либо решительным преимуществом, или если они еще больше изменились и усовершенствовались, они должны были медленно распространиться и вытеснить формы, от которых они произошли. Если такие разновидности возвращались на свою старую родину, то так как они почти равномерно, хотя, быть может, и в очень слабой степени, должны были отличаться от своего прежнего состояния, и так как они должны были быть погребены в различных, хотя и очень близких горизонтах одной и той же формации, согласно тем правилам, какими руководятся многие палеонтологи. Они должны были бы быть признаны за новые и самостоятельные виды. Итак, если есть доля правды в этих замечаниях, мы не имеем права рассчитывать на возможность найти в наших геологических формациях бесконечное число тех нечувствительных переходных форм, какими, согласно нашей теории, все прежние и современные виды одной и той же группы были связаны в одну длинную и разветвленную цепь жизни. Мы можем рассчитывать на нахождение лишь немногих звеньев, и их мы действительно находим, и между ними одни более отдаленно другие более тесно связаны между собой. И такие звенья, как бы они ни были близки между собой, но если только они находятся в различных ярусах одной и той же формации, считаются многими палеонтологами за самостоятельные виды. Я не скрываю, что и не подозревал бы, сколь скудны геологические памятники в наилучше сохранившихся геологических разрезах, если бы отсутствие бесчисленных связующих звеньев между видами жившими в начале и в конце каждой формации, не было столь веским аргументом против моей теории. О внезапном появлении целых групп родственных видов. Многие палеонтологи, например Агасис, Пикте и Седжвик, настойчиво указывали на внезапное появление в некоторых формациях целых групп видов, как на роковое возражение, опровергающее идею об изменяемости видов. Если бы многочисленные виды принадлежащие одним и тем же родам или семействам, действительно сразу начинали свое существование, этот факт был бы роковым для теории эволюции, путем естественного отбора. В самом деле, развитие этим путем группы форм, которые все происходят от некоторого общего прародителя, должно было представлять процесс крайне медленный, и прародители должны были жить задолго до появления своих измененных потомков но мы всегда преувеличиваем степень полноты геологической летописи. И из того факта, что некоторые роды или семейства не были найдены ниже известного яруса, неправильно заключаем, что они и не существовали ранее этого яруса. Во всяком случае, положительным указаниям палеонтологии можно вполне доверять, тогда как отрицательные данные не имеют значения, как это нередко и подтверждалось фактически. Мы постоянно забываем, Насколько велик мир в сравнении с той областью, в которой наши геологические формации были тщательно исследованы? Мы забываем, что группы видов могли где-нибудь долгое время существовать и медленно размножаться, прежде чем они появились в древних архипелагах Европы и Соединенных Штатов. Мы не принимаем в достаточной степени в соображение те промежутки времени, какие отделяют наши последовательные формации одну от другой и которые во многих случаях были, быть может, более продолжительны, чем время, потребное для отложения каждой формации. Эти промежутки предоставляли достаточно времени для размножения видов, происшедших от одной родоначальной формы. И в образовавшейся затем формации такие группы видов могут появиться вдруг, как бы созданные внезапно. Я хочу напомнить здесь одно замечание, сделанное мною раньше, а именно – что может потребоваться длинный ряд веков для приспособления организма к некоторым новым и своеобразным условиям жизни, например, к летанию по воздуху, и что, следовательно, переходные формы часто должны были на долгое время ограничиваться в своем распространении какой-нибудь одной областью. Но раз такое приспособление совершилось, и немногие виды приобрели таким образом большое преимущество над другими организмами, достаточно уже сравнительно короткого времени для возникновения многих расходящихся форм, которые быстро и широко распространяются по всему миру. Профессор Пикте в своем превосходном разборе этого сочинения, говоря о ранних переходных формах и взяв для примера птиц, не может себе представить, каким образом последовательные изменения передних конечностей предполагаемого прототипа могли составлять в каком-нибудь отношении преимущества. Однако обратим внимание на пингвинов Южного океана. Не находятся ли передние конечности этих птиц как раз в таком переходном состоянии, что они ни лапы, ни крылья? Между тем, эти птицы победоносно отстаивают свое место в борьбе за жизнь, так как они встречаются в бесчисленном количестве и во многих формах. Я не предполагаю, что мы имеем здесь действительные переходные ступени, через которые прошли в своем развитии крылья птиц. Но какое особое затруднение встретим мы, допустив возможность того, что какому-нибудь измененному потомку пингвина было выгодно приобрести способность сперва перемещаться, хлопая крыльями по водной поверхности, подобно тому, как это делает толстоголовая утка, утка-проход, а в конце концов и подниматься над водой и переноситься в воздухе. Я приведу теперь несколько примеров, поясняющих выше приведенные замечания и покажу, каким образом мы рискуем впасть в ошибку, предполагая, что целые группы видов возникали внезапно. Даже за такой короткий промежуток времени, какой протек между первым и вторым изданиями большого палеонтологического сочинения Пикте, изданного в 1844-1846 и в 1853-1857 годах, Наши сведения о первом появлении и исчезновении некоторых групп животных значительно изменились, а третье издание потребует, вероятно, еще дальнейших изменений. Я могу напомнить хорошо известный факт, что во всех геологических руководствах, изданных всего несколько лет назад, говорилось, что млекопитающие внезапно появились в начале Третичной серии, а в настоящее время Одно из богатейших известных нам местонахождений ископаемых млекопитающих относится к середине вторичной серии. И кроме того, несомненные млекопитающие были открыты в новом красном песчанике, относящемся почти к самому началу этой великой серии. Кювье не раз высказывал убеждение, что ни в одном из третичных пластов нет ископаемых обезьян. А теперь ископаемые виды открыты в Индии, в Южной Америке и в Европе, даже в таких глубоких слоях, как миоценовые. Если бы не редкие случаи сохранения отпечатков ног в новом красном песчанике Соединенных Штатов, кто мог бы предположить, что в этот период существовали по крайней мере 30 различных птицеобразных животных, причем некоторые из них гигантских размеров. В этих слоях не было найдено ни одного обломка кости, Еще не так давно палеонтологи держались того мнения, что весь класс птиц появился внезапно в оценовый период. А теперь мы знаем, по свидетельству профессора Оуэна, что птица, несомненно, существовала в эпоху отложения верхнего зеленого песчаника. А еще более недавно в алитовых сланцах Зеленгофена была найдена странная птица Архиоптерикс с длинным как у ящерицы хвостом на каждом позвонке которого сидела пара перьев, и с крыльями, на которых было по два свободно сидящих когтя. Это открытие, едва ли не яснее всякого другого, показало, как мало мы еще знаем о древних обитателях Земли. Я могу привести еще один пример, которого я сам был свидетелем, и который поэтому особенно поразил меня. В своем мемуаре об ископаемых сидячих Черпедия основываясь на большом числе ныне живущих и вымерших третичных видов, на необыкновенном богатстве особей у многих видов, распространенных по всему свету, от арктических областей до экватора, и живущих в разных зонах глубины, от верхней границы прилива до 50 фатомов, на прекрасной сохранности экземпляров даже в древнейших третичных слоях, на том, что можно распознать даже обломок створки этого животного, Основываясь на всех этих обстоятельствах, я утверждал, что если бы ископаемые черпедия существовали во вторичных периодах, они несомненно сохранились бы и были бы найдены. А так как ни один вид не был тогда открыт в слоях этого возраста, то я заключил отсюда, что эта большая группа внезапно развилась в начале третичной серии. Это сильно смущало меня, прибавляя, как я тогда думал, еще лишний пример внезапного появления большой группы видов. Но как только моя работа появилась в свет, один опытный палеонтолог, господин Воске, прислал мне рисунок прекрасного экземпляра несомненного сидячего саногова которого он сам извлек из меловых отложений Бельгии. И как будто для того, чтобы сделать случай возможно более удивительным, это оказался Чаккатамалус, очень обыкновенный, крупный и повсюду распространенный род, ни один вид которого – до тех пор не был найден даже в каком-либо третичном пласте. Еще более недавно одна «Пергома», представительница особого подсемейства сидячих Черепедия, была открыта мистером Вудвардом в Верхнем Милу. Так что в настоящее время у нас имеются достаточные доказательства существования этой группы животных во вторичном периоде. Особенно часто упоминаемые палеонтологами пример внезапного появления целой группы видов представляют костистые рыбы, появляющиеся, по свидетельству Агасиса, в нижних слоях мелового периода. Эта группа заключает в себе громадное большинство ныне живущих видов. Но некоторые Юрские и триасовые формы теперь всеми признаются за принадлежащие к костистым рыбам. И даже некоторые палеозойские формы были помещены в эту группу одним высоким авторитетом. Если бы костистые рыбы действительно внезапно появились в северном полушарии в начале меловой формации, это был бы в высшей степени замечательный факт. Но он представил бы непреодолимое затруднение лишь в том случае, если бы можно было доказать, что в тот же самый период виды костистых рыб внезапно и одновременно развились во всех частях света почти излишне отмечать, что едва ли хоть одна ископаемая рыба была найдена по ту сторону экватора. И просматривая палеонтологию пикте, можно убедиться, что в некоторых формациях Европы известно лишь весьма небольшое число видов ископаемых рыб. Некоторые семейства рыб имеют теперь ограниченное распространение. Костистые рыбы могли прежде иметь такое же ограниченное распространение, и после того, как они достигли значительного развития в каком-нибудь одном море, они могли широко распространиться. Мы не имеем никакого права предполагать, что моря на земном шаре всегда так же свободно сообщались друг с другом от юга до севера, как в настоящее время. Даже и в наши дни, если бы Малайский архипелаг превратился в сушу, тропическая часть Индийского океана образовала бы обширный и совершенно замкнутый бассейн в котором какая-нибудь большая группа морских животных могла бы размножаться, и она оставалась бы здесь замкнутой, пока некоторые виды не приспособились бы к более холодному климату и не получили бы возможности обогнуть южные мысы Африки или Австралии, и таким образом достигнуть других отдаленных морей. Основываясь на этих соображениях и принимая во внимание наши незнания геологии других стран, лежащих вне пределов Европы и Соединенных Штатов, а также и перевороты в наших палеонтологических познаниях, вызванные открытиями последних 12 лет, мне кажется, было бы слишком смело догматически утверждать последовательность органических форм во всем свете. Это было бы подобно поведению какого-нибудь натуралиста который, высадившись на пять минут на пустынном берегу Австралии, начал бы затем рассуждать о количестве и распространении ее организмов. О внезапном появлении групп родственных видов, самых нижних из известных нам слоев, содержащих ископаемые. Есть еще подобное же затруднение и еще более серьезное. Это то обстоятельство, что виды, принадлежащие к различным главным отделам животного царства, внезапно появляются в самых нижних из известных нам пород с ископаемыми остатками. Большая часть аргументов, которые привели меня к убеждению, что все ныне существующие виды одной и той же группы произошли от одного прародителя, применимы с одинаковой силой и к древнейшим известным нам видам. Нельзя, например, сомневаться в том, что все кембрийские и силурийские трилобиты произошли от какого-нибудь одного ракообразного, которое должно было существовать задолго до кембрийского периода, и которое, вероятно, сильно отличалось от всех известных нам животных. Некоторые из наиболее древних животных, например, наутилус, лингула и другие, мало отличаются от нынешних видов, и согласно нашей теории, нельзя предположить, чтобы эти древние виды были прародителями всех относящихся к этим группам видов, которые появились впоследствии так как они ни в какой степени не являются промежуточными между ними по своим признакам. Следовательно, если эта теория верна, не может быть сомнения в том, что прежде чем отложился самый нижний кембрийский слой, прошли продолжительные периоды, столь же продолжительные или, вероятно, еще более продолжительные, чем весь промежуток времени между кембрийским периодом и нашими днями и что в продолжении этих огромных периодов мир изобиловал живыми существами. Здесь мы встречаемся с серьезным возражением, так как кажется сомнительным, чтобы Земля существовала достаточно продолжительное время в состоянии, благоприятном для обитания на ней живых существ. Сэр Томпсон приходит к заключению, что отвердение земной коры едва ли могло произойти менее чем за 20 или более чем за 400 миллионов лет назад. И произошло, вероятно, не меньше, чем за 98, и не больше, чем за 200 миллионов лет. Эти очень широкие пределы показывают, насколько сомнительны самые данные, и возможно, что впоследствии в решении этой проблемы будут введены и другие элементы. Мистер Кроль полагает, что около 60 миллионов лет протекло со времени кембрийского периода. Но это судя по малому изменению органических форм со времени начала ледниковой эпохи, кажется очень коротким временем для тех многих и значительных изменений жизни, которые, несомненно, произошли со времени кембрийской формации. И предшествовавшие этому 140 миллионов лет едва ли можно признать достаточными для развития разнообразных форм жизни, которые уже существовали в кембрийский период. Вероятно, впрочем, Как настойчиво указывает и сэр Уильям Томпсон, что мир в очень ранний период претерпевал более быстрые и более резкие изменения своих физических условий, чем те, которые совершаются ныне. А эти изменения должны были вызывать в соответствующей степени и изменения у организмов, тогда существовавших. На вопрос, почему мы не находим богатых ископаемыми отложений, относящихся к этим предполагаемым древнейшим периодам, предшествовавшим кембрийской системе, я не могу дать удовлетворительного ответа. Некоторые выдающиеся геологи, с сэром Мерчисоном во главе, были до последнего времени убеждены, что мы видим в органических остатках самого нижнего силурийского слоя первую зарю жизни. Другие высококомпетентные судьи, как Лоэль и Форбс, оспаривали такое мнение. Мы не должны бы забывать, что только небольшая часть мира – исследовано обстоятельно. Не так давно господин Баррант прибавил еще один, более низкий ярус, обильный новыми и оригинальными видами, к тем, какие были известны в силурийской системе. А теперь мистер Хиггс нашел в южном Уэльсе слои, богатые трилобитами и заключающие разнообразные формы моллюсков и аннелит, еще ниже, в нижней кембрийской формации. Присутствие фосфоритовых сростков и битуминозного вещества даже и в самых нижних азойских породах, вероятно, указывает на существование жизни в эти периоды. Существование эоцион в лаврентьевской формации в Канаде является общепризнанным. В Канаде существуют три большие серии слоев под силурийской системой. Эоцон найден в самой нижней из них. Сэр Логан утверждает что их совокупная мощность, быть может, далеко превосходит мощность всех последующих пород от основания палеозойской серии до настоящего времени. Мы таким образом проникаем вглубь до периода столь отдаленного, что появление так называемой примордиальной фауны – барранда – можно было бы считать за сравнительно недавнее событие. Эоцион принадлежит классу животных, наиболее низкоорганизованных сравнительно со всеми другими классами. Но он высокоорганизован для своего класса. Он существовал в несчетном количестве и, как заметил доктор Доусон, несомненно питался другими мелкими органическими существами, которые должны были существовать в огромных количествах. Таким образом, выражения, в которых я высказывался в 1859 году, о существовании живых существ задолго до кембрийского периода и которые оказались почти тождественными с теми, какие позже высказал сэр Логан, оказались справедливыми. Тем не менее, трудность подыскать какое-нибудь подходящее объяснение отсутствию мощных скоплений слоев, богатых ископаемыми, ниже кембрийской системы, все-таки весьма велика. Кажется маловероятным, чтобы самые древние слои, были совершенно разрушены денудацией, или чтобы их ископаемые были совершенно уничтожены процессом метаморфизма, потому что, если бы это было так, мы имели бы только незначительные остатки формаций, непосредственно следующих за ними по возрасту, и они всегда оказывались бы отчасти в метаморфизованном состоянии. Однако имеющиеся у нас описания силурийских отложений на обширных территориях в России – и в Северной Америке не подтверждают предположение, что чем древнее формация, тем более она подверглась процессам денудации и метаморфизма. Этот факт нужно пока признать необъяснимым, и на него можно справедливо указывать, как на сильное возражение против защищаемых здесь взглядов. Чтобы показать, что впоследствии он может получить какое-либо объяснение, я выскажу следующую гипотезу. Основываясь на том, что находимые в различных формациях Европы и Северной Америки остатки организмов имеют такой характер, что нельзя предполагать, чтобы они жили на больших глубинах, а также на том, что мощность осадков, из которых состоят эти формации, измеряется милями, мы можем заключить, что вблизи нынешних континентов Европы и Северной Америки все время существовали большие острова или площади суши, доставляющие материал для образования осадков. Совершенно такое же предположение было недавно высказано Агасисом и другими. Но мы не знаем, каково было положение вещей в промежутке между различными последовательными формациями. Представляли ли Европа и Соединенные Штаты в эти промежутки сушу или прибрежную подводную поверхность, на которой осадки не отлагались, или дно открытого и бездонного моря. Обращаясь к современным океанам, занимающим сравнительно с сушей втрое большую площадь, мы видим, что они усеяны многочисленными островами, но едва ли известен хоть один настоящий океанический остров, за исключением Новой Зеландии, если она может быть названа настоящим океаническим островом, на котором существовали бы хотя бы остатки каких-нибудь палеозойских или вторичных формаций. Мы можем, по-видимому, заключить отсюда что в продолжении палеозойского и вторичного периодов не было ни континентов, ни континентальных островов там, где теперь расстилаются наши океаны. Потому что, если бы они существовали, палеозойская и вторичная формации, по всей вероятности, отлагались бы за счет осадков, доставляемых их разрушением. И эти формации должны были бы, по крайней мере отчасти, подняться при тех колебаниях уровня, которые, несомненно, происходили в течение этих чрезвычайно продолжительных периодов. Если, следовательно, мы можем вывести из этих фактов какое-нибудь заключение, мы должны признать, что там, где теперь расстилаются наши океаны, океаны же существовали из самого отдаленного периода, о котором мы имеем какие-нибудь сведения. А с другой стороны, что там, где теперь находятся наши континенты, существовали обширные площади суши, претерпевавшие, несомненно, сильные колебания уровня со времени кембрийского периода. Раскрашенная карта, приложенная к моей книге о коралловых рифах, приводит меня к заключению, что большие океаны и теперь еще представляют собой главные области опускания, большие архипелаги все еще представляют области колебаний уровня, а континенты – области поднятия. Но мы не имеем оснований думать, что положение вещей оставалось таким же с начала мира. Наши континенты образовались, по-видимому, вследствие того, что при многочисленных колебаниях уровня преобладала сила поднятия. Но разве не могли области преобладающего поднятия изменяться в течение веков? В период, задолго предшествовавшей кембрийской эпохе, континенты могли существовать там, где ныне расстилаются океаны, и открытые океаны – могли существовать там, где ныне находятся наши континенты. И мы не имеем оснований предполагать, что если бы, например, дно Тихого океана превратилось теперь в континент, мы могли бы распознать там осадочные формации более древние, чем кембрийские слои, предполагая, что эти формации прежде там отлагались. Потому что весьма легко могло случиться, что слои, опустившиеся на несколько миль ближе к центру Земли, И подвергавшиеся огромному давлению выше лежавшей воды могли в значительно большей степени подвергнуться метаморфозу, чем слои, всегда остававшиеся ближе к поверхности. Мне всегда казалось, что огромные площади метаморфических пород, обнаженные в различных частях света, например, в Южной Америке пород, которые должны были подвергаться нагреванию под большим давлением, требуют некоторого специального объяснения и можно, кажется, думать, что эти обширные площади состоят из ряда формаций значительно более древних, чем формации кембрийской эпохи, полностью метаморфизованные и денудированные. Различные затруднения, нами здесь обсуждавшиеся, именно отсутствие бесчисленных тонких переходных форм, тесно связывающих виды, существующие ныне и существовавшие в прежнее время, При наличии в наших геологических формациях многих звеньев между этими видами, а внезапный характер первого появления некоторых групп видов в европейских формациях, почти полное, насколько теперь известно, отсутствие под кембрийскими слоями формаций, богатых ископаемыми, все эти затруднения, без сомнения, весьма серьезны. Это явствует уже из того факта, что многие выдающиеся палеонтологи, именно кювье Агасис, Баррант, Пикте, Фальконер, Форбс и другие. И все наши величайшие геологи, как Лоэль, Мерчисон, Седжвик и другие, единодушно и нередко горячо стояли за неизменяемость видов. Но теперь сэр Чарльз Лоэль оказывает своим высоким авторитетом поддержку противной стороне. И многие геологи и палеонтологи сильно колеблются в своем прежнем мнении. Те, которые думают, что геологическая летопись сколько-нибудь полна, без сомнения сразу отвергнут эту теорию. Что касается меня, то следуя метафоре Лаэля, я смотрю на геологическую летопись, как на историю мира, сохранившуюся не вполне и написанную на изменявшемся языке. Историю, из которой у нас имеется только один последний том, касающийся только двух или трех стран. От этого тома сохранилась только в некоторых местах краткая глава, и на каждой странице только местами уцелело по нескольку строчек. Каждое слово медленно изменявшегося языка, более или менее различное в последовательных главах, представляет собой формы жизни, которые погребены в наших последовательных формациях и которые мы напрасно считаем появившимися внезапно. С такой точки зрения – Выше рассмотренные трудности значительно уменьшаются или даже исчезают.